Глава 4. Круглую площадку шириной в десяток шагов ограничивала невысокая изгородь из заостренных кольев. По утоптанной до гранитной твердости земле скользили друг вокруг друга два человека с короткими деревянными мечами в руках. Крепко сбитый чернявый мужчина, обнаженный по пояс, и тонкая девушка в одежде из отлично выделанной кожи. Несмотря на сгущавшиеся уже сумерки, Факелы, укрепленные на кольях, зажжены не были. Впрочем, для одного из бойцов отсутствие света не играло никакой роли. Верхняя часть головы девушки до самого носа была затянута плотной черной повязкой. Двигалась девушка слегка заторможена. Ступала осторожно и деревянный свой меч держала перед собой, словно ощупывая им темноту. А движения мужчины, чьи глаза покошачьи посверкивали в полутьме, были легки, точны И совершенно бесшумно. К слову, определить эту пару как бойцов можно было лишь по подобию оружия в руках. То, чем они занимались, трудно было назвать боем, даже учебным. Девушка не нападала, только защищалась. А мужчина, прежде чем атаковать, зычно гаркал «Вверх!» и сильно бил своим мечом девушке в голову. Или с криком «Корпус!» направлял удар в грудь. Или, предупредив «Низ!», атаковал ноги. Девушка старательно парировала удары, руководствуясь, должно быть, только этими предупреждениями, так как видеть своего противника, безусловно, не могла. Время от времени мужчина зачем-то вводил девушку в заблуждение, крикнув вверх, бил по ногам. Или, сообщив, что намеревается ударить по ногам, метил в голову. Но девушка каким-то образом угадывала намерение чернявого и ставила блок там, куда летел его меч. Этот странный танец продолжался до тех пор, пока мужчина, горкнув вверх, не соданул девушку, вскинувшую меч к голове, деревянным клинком по бедру. Сильный удар пришелся не плашмя, а ребром. Рот девушки болезненно скривился, но боль, видно, оказалась такой сильной, что она даже не смогла закричать. Выронив меч, она упала на бок, обеими ладонями накрыв ушибленное место. Мужчина, коротко усмехнулся и передернув мускулистыми лоснившимися от пота плечами, крутанул в руке учебный меч, будто это был самый настоящий клинок, который полагалось отряхнуть от крови, прежде чем вложить в ножны, и бросил его в веревочное кольцо на поясе. «О, боги!» – простонала девушка, срывая с лица повязку. Золотые волосы рассыпались по ее плечам, словно осветив белое лицо. Мужчина неглубоко поклонился, подавая девушке руку. «Неплохо, Ваше Высочество», – сказал он. «Очень неплохо. Думаю, дня через два можно будет добавить в упражнение третий элемент. Я буду обманывать вас, нанося удар и в корпус». Ее Высочество, принцесса Лития, с помощью недавнего своего противника поднялась на ноги. «Сомневаюсь, мастер Кула», – все еще подрагивающими от боли губами проговорила она, «что я сумею угадать верное направление удара». «Единственная из трех». «Не сомневайтесь, ваше высочество», – ответил мастер. «Задав мне вопрос, как можно услышать в голосе собеседника ложь, вы взяли на себя обязательство узнать ответ. А я, если принялся вас учить, ответственен за то, что вы его все-таки узнаете. Рано или поздно». Таково правило Кодекса Болотников. «Не раньше того, как вы переломаете мне все кости», – заметила девушка. «Я не намерен ломать вам кости, ваше высочество», – простодушно проговорил Кулло. «Я бью аккуратно, но достаточно сильно для того, чтобы подстегнуть ваше сознание быстро и безошибочно определять ложь. На сегодня занятия окончены, но если на то будет ваше желание, мы можем продолжить». «Не стоит», – торопливо ответила Лития. «Вы устали, ваше высочество?» Чтобы быстрее получить ответ на вопрос, не следует жалеть себя. Время так быстро летит, а вам столькому нужно научиться. «Для своих лет и своего положения, я умею и знаю, не так уж мало», – проговорила Лития. Прислонившись к изгороди, она умело и снаровисто принялась растирать себе травмированное бедро. «Я веду мастерством травника в лесу или в поле, могу найти растения, годные в пищу, «Сумею приготовить целебный отвар или ядовитое зелье», – начала перечислять Лития. «Я обучилась бою на мечах и продолжаю совершенствовать это умение. Наконец, я опознаю искусство видеть и слышать. И мне кажется, успехи мои в этом искусстве уже довольно внушительны». «Не спорю, Ваше Высочество, вы овладели начальными навыками контролировать мир вокруг себя», – несколько снисходительно произнес мастер и принцесса тотчас уловила эту нотку в его голосе. «Вам, мастер кула пришлось снять рубашку и куртку, иначе, по шороху одежды, я догадалась бы, куда вы направите следующий удар», – воскликнула она. «Это так, ваше высочество. Но чтобы полностью овладеть искусством видеть и слышать, вам нужно потратить еще много времени», – спокойно заметил мастер. «Хотя, следует заметить, брат Кай хорошо учил вас этому». Принцесса выпрямилась. Бедро еще ныло, но умелые манипуляции уже подействовали. Лития могла свободно ступать на ушибленную ногу. Но мастер снял сколье в свою одежду. Стало совсем темно. В хижинах укрывища тут и там зажигали огни. «Позвольте спросить мастер Кула», – вдруг задала принцесса вопрос, который мгновение назад пришел ей в голову. «Вы опытный маг и сильный воин». «Почему вы не оставите в укрывище и не войдете в крепость? Разве вы не достойны того, чтобы стать рыцарем порога?» «Я сражался за стеной три года», – спокойно ответил на это Кулба, ловко завязывая шнурки куртки. «А затем осознал, что мое место здесь, в укрывище. Мой долг – учить молодых. И я вернулся». «Вы…» – принцесса замялась, желая сформулировать свою мысль тактично – «Вы не совсем подошли ордену, раз магистр отпустил вас в мастера?» «Магистр не имеет права направлять кого-либо на путь. Каждый сам должен понять свое предназначение, ваше высочество. Это случается само собой. В один прекрасный момент просто понимаешь. Вот оно, то, к чему шел всю жизнь. Главное не пропустить этот момент. К счастью, на туманных болотах это невозможно». «Долг болотника – уничтожать тварей, защищая человечество», – продолжал Кула. «Я обучаю юных воинов разить чудовищ. Не значит ли это, что и я сражаюсь с тварями?» «Пожалуй, что значит», – подумав, призналась Лития. «У нас у всех один долг, но к его исполнению мы идем различными путями. А как вы понимаете свой долг, ваше высочество?» Этот вопрос застал Литию расплох. Впрочем, она довольно быстро справилась с замешательством. «Я рождена в королевской семье», — сказала она. «Странно, что вы спросили. Мой долг — править королевством, мастер Кула». Мастер усмехнулся. «Ваше высочество», — сказал он. «Далеко не всегда указанный при рождении путь тот самый единственно верный, который вы выберете, когда придет время». «Вы ошибаетесь, мастер Кула», — воскликнула принцесса. Это высказывание акулы больно укололо ее самолюбие. «Вы хотите сказать, что особа, в благородной крови, которая пылает божественный огонь, унизится до какого бы то ни было другого занятия? Я еще понимаю, когда низкорожденный, прилагая массу усилий, добивается более высокого положения. Но чтобы член королевской семьи добровольно сошел с пути, на который направили его боги, я о таком не слышала». Не могу даже вообразить, что такое может случиться. Человеку свойственно стремиться вверх, а не опускаться вниз. Тут мастер Кулл рассмеялся. «Ваше высочество», — сказал он. «Вам ли не знать, как подчас трудно определить, где вверх, а где вниз?» Лития ничего не ответила на это. Над изгородью вдруг возникла бритая голова оттара, покрытая разводами подсохшей болотной грязи. Сверя посопя, северянин швырнул на площадку грязный кожаный мешок. Ударившись о землю, мешок вскипел злобным шипением. «Одиннадцать змей!» Не оборачиваясь, мгновенно среагировал кула. «Очень хорошо, сэр Отар. Лицо северного рыцаря было страшно бледным. Угрюмая темень залегла в резко обозначившихся морщинах на лбу. Рот был плотно сжат. Бровь над правым глазом набухла багровой гулей, а на левой щеке змеилась длинная кровавая ссадина. «Урок выполнен!» — с явным вызовом в голосе прохрипел северянин. «Сэр Аттар», — позвала принцесса, — «насколько я помню, на гадючую лужу вы уходили не один? Где же мальчишка, что был с вами?» Вместо ответа Аттар, закатив глаза, запрокинулся, и спустя мгновение по ту сторону изгороди послышался тяжкий глухой удар могучего тела о землю.